Димирджи, Бобров и Сумароков. Людаевы канули в лету в 65-м, и в квартире наступили очередные новые времена. В комнату Газеновых, сохранившую навеки вечное название именно этого периода своей истории, въехало молодое семейство Димы Димирджи, тбилисского грека и московского радиожурналиста, женившегося на нашей соседке по переулку Ларисе коломенской версте античных пропорций. У Димы с Ларисой только что родилась дочка. Жилищные условия Ларисиной семьи улучшили, выдали ордер на темноватую сырую комнату, впитавшую кухонные ароматы всех прошедших эпох. Семейство Демирджи в исторической ретроспективе нашего паноптикума оказалось вполне симпатичным. Несомненное обаяние придавали ему дименно-тбилисско-греческая фактура, располагающий акцент, о котором сам он и не подозревал. И, конечно же, маленькая Маринка, дорожшая на просторах нашего коридора до второго класса французской школы. Квартиру периодически заполняли поющие и танцующие Ларисины сестры. Двух младших, двоящихся в глазах близнецов Свету и Люсю, солисток вокально-инструментального ансамбля с модным названием Ивушка, окружал ореол славы. Они ездили на международные фестивали и форумы, украшали тоненькими На удивление синхронно звучавшими голосами комсомольские тусовки высокого ранга, и семья гордилась их благополучным звездным сиянием. И слабенькие их голоса, и не слишком выразительная внешность, от возведения в квадрат обретали иное качество и звучание. Общий голос близнецов звучал звонко, а черты лиц, удвоившись, оказывались миловидными. О мощных свойствах своего тандема сестры знали и никогда не разлучались. Раз в год являлась из Тбилиси дименно мама, славная женщина Нина Дмитриевна, с тюками, с чемоданами, с банками черешневого варенья, черчхелами аджиками, кинзой и прочим тбилисским провиантом. Багаж свой она исчисляла кусками, говорила: "Сегодня привезла 15, 20, 30 кусков". Невестка Лариса, скрипя сердце, терпела, и не терпела свекровь. А та, пожив месяца полтора и совершив московские покупки, Со вновь образовавшимися кусками и обидами возвращалась в Тбилиси. Однажды Нине Дмитриевне необычайно повезло. Она купила в ГУМе огромную черную цигейковую шубу. Шубы выбросили в продажу совершенно неожиданно, и как раз в тот момент, когда Нина Дмитриевна проходила мимо мехового отдела. Редкостная по тем временам удача. Нина Дмитриевна была счастлива. Мы оценили покупку и порадовались за Нину Дмитриевну. Но удивились: зачем ей такое жаркое одеяние в южном городе Тбилиси? "Теперь, объяснила она мечтательно, не скрывая радостного предвкушения, мне не стыдно будет ходить на похороны знакомых". Через несколько лет Дима получил квартиру от своего радиокомитета. Нас пригласили на новоселье, и некоторое время отношения с бывшими соседями пунктирно поддерживались. Дальнейшие приключения семьи Демирджи происходили уже на другой территории. И на память об остроумном греке остался транспарант, прикнопленный к стене над телефонным аппаратом. Интимный голос союзник успеха Эдисон. Совет изобретателя был актуален, потому что среди жильцов квартиры, а особенно среди членов нашей семьи, принято было беседовать по телефону в полный голос, проще говоря, орать. После отъезда греческого семейства темную и душную комнату номер 3 удалось перевести в категорию нежилых помещений. И новые жильцы на сей раз не появились. Одновременно с семьей Демирджи в комнату номер 4 имени Хрюковых въехал Владимир Михайлович Бобров, разлапистый шумный человек лет 30. Очки с сильными диоптриями придавали новому соседу псевдоинтеллектуальный вид, впечатление от которого развеивалось в первые же секунды общения. Персонаж этот, напоминавший гигантскую, топорно выполненную марионетку, Это кво нелепого ушастого гурвиника с ежиком волос был открыт приветлив дружелюбен. Он сразу же обратился к маме с проникновенной просьбой. Прошу вас, будьте моей мамой. Владимир Михайлович был так своеобразен, что Хрюковская комнатка сразу же перестала называться Хрюковской и стала Бобровской. Главными чертами Боброва была непрекаенность, ничем и никем не утоляемая жажда общения, непрестанный беспокойный поиск. Этот человек не выносил одиночества и метался, стараясь заполнить зияющую брешь. Сквозь неуютную, безалаберную бобровскую комнату проносилась в бешеном вихре вереница женщин. Каждый вечер, близорукий Бобров неуклюже топтался возле станции метро Парк культуры Кольцевая, отлавливая новых и новых подруг. И топтался не Не различая в темноте возраста дамы, заговаривал с женщинами, не обращая внимания ни на внешность, ни на комплекцию потенциальной подруги. Да это и не имело никакого значения, потому что встречи в большинстве своем ограничивались единственным кратким эпизодом. И выпроводив очередную возлюбленную, минут через сорок Владимир Михайлович возвращался со следующей. В коридоре раздавались приглушенные голоса разнообразнейших тембров, походки и поступи широчайшего диапазона. Кое-кто появлялся вторично и даже персонифицировался. Случалось, бобров попадал в десятку, и возникали красавицы наподобие статной Галины, потрясшей квартиру с сочностью форм и роскошеством рыжих волос. Были в запасе у Бобровых рабочие лошадки вроде кургуза и коротконога и плосколицей Нины, использовавшиеся преимущественно по хозяйству и вызывавшиеся для большой стирки и уборки мест общего пользования. Нина безропотно и благодарно исполняла повинность, наскоро вознаграждалась и была искренне привязана к Владимиру Михайловичу. С трудолюбивой Ниной связана прелестная история. Однажды августовской ночью, не зажигая света, Дима Демирджи курил у раскрытого окна своей комнаты, на расстоянии вытянутой руки от окна Боброва, тоже открытого. Сам Владимир Михайлович отлучился в Астрахань к маме, крупной, маслястой тётеньке, чрезвычайно похожей на сына а на время своего отсутствия поселил в комнате подругу Нину. Покуривая и поглядывая то на сиреневое августовское небо, то на черные дворовые кущи, Дима заметил, что к окну Бобровской комнаты, крадучись, приблизился человек. И не просто приблизился, но и занес через подоконник ногу. То есть незнакомец пытался влезть в окно комнаты номер четыре, Через тот же невысокий подоконник, который в обратном направлении запросто перемахнул 15 годами раньше Аркаша Хрюков, спешивший на помощь к истекающей крови дочери Али. Неуклюже переваливаясь через подоконник, посетитель замешкался, а Дима мешкать не стал. В тбилисском человеке проснулся Витязь в тигровой шкуре, а проснувшись, схватил оказавшийся под рукой топорик для разделки мяса, выпрыгнул из окна. Замахнулся кухонным орудием на ночного визитера и потребовал предъявить документы, угрожая при этом немедленной расправой и вызовом полиции. В темном оконном проеме медузой колыхался бледный, Нинин силуэт. Проснувшись от гортанных дименных воплей, мы выскочили из своих комнат. Человек, оседлавший подоконник, умоляюще скулил: "Не вызывайте милицию, я сам милиционер!" и протягивал удостоверение своей личности. Строгий Дима убедился, что посетитель не врет, что он действительно милиционер, более того, наш собственный участковый уполномоченный. С милостью вверх шест Дима отпустил участкового, а история эта заняла свое место среди квартирных афокрифов, пополнив мифологический ряд. Простодушие Боброва не знала границ. Однажды Владимир Михайлович представил нам трех разновозрастных субъектов и отрекомендовал своими школьными друзьями из города Астрахани. Друзьям детства негде было переночевать. Владимир Михайлович решил приютить их. А мы с поразительным бесстрашием одобрили гуманное его намерение. То есть простодушие было характерной чертой всех жителей нашей квартиры. Приютив друзей, сам Владимир Михайлович удалился к одной из подруг, потому что вчетвером в крошечной его комнатке было не уместиться. Комната номер пять к этому времени возвратилась в нашу семью. И с некоторых пор это была наша с мужем, моим Евгением, собственная комната. А отделялась она от комнаты номер четыре тонкой дощатой перегородкой. То есть жизнь Боброва и его гостей происходила не более, чем в 10 миллиметрах от изголовья нашей кровати. На рассвете услышала я шебуршение, суету, поспешные шаги по коридору, хлопок парадной двери, а еще через пару часов Возбужденный голос вернувшегося домой и мечащегося по квартире Боброва, отчаянно взывающий: "Где мои друзья? Где они?" Оказалось, что со школьными друзьями Бобров познакомился накануне на площади трех вокзалов, и что вместе с ними исчезла единственная ценность нищего Владимира Михайловича немецкий фотоаппарат, с помощью которого изредка удавалось подработать. А еще гости прихватили финский нож, разыскав его в недрах гардероба. Как ни странно, но в те времена преступников иногда разыскивали, и вскоре друзей детства настигли в городе Волгограде, а потерпевшего Боброва телеграммой вызвали в суд. Фотоаппарат к тому времени друзья загнали, а на вопросы судьи, зачем взяли финку, один из подсудимых, тоже простодушный человек, объяснил, что захватили ее на тот случай, если бы в коридор вышел кто-нибудь из соседей. Владимир Михайлович жаждал не одних только женщин. Был у него и преданный друг, томный, изящно сложённый Стасик. Посещения смуглого Стасика чередовались с визитами дам. Приходил Стасик надолго, оставался на несколько дней. Атмосфера в дни его посещений была покойной, и благостной, а Владимир Михайлович не метался и казался умиротворённым. В те годы рейтинг нетрадиционных сексуальных отношений не был ещё так высок, как ныне. И тем более удивителен наш поощрительный интерес к этой нежной мужской дружбе. Вот какие мы были терпимые. Однажды Владимир Михайлович со Стасиком попали в переплет. Стасик очутился в отделении милиции, а Владимир Михайлович спасся, в возбуждении ворвался в спящую квартиру и принялся яростно накручивать телефонный диск, дозваниваясь до все более и более высоких милицейских инстанций. Всю ночь под дверью нашей комнаты он отчаянно вопил в телефонную трубку, Немедленно возместите мне моего друга Станислава Анатольевича. К счастью, утром Стасика выпустили из Кутузки невредимым. Очевидно, испугавшись напора Владимира Михайловича и поняв, что такого друга возместить невозможно. Случались истории и иного рода, грусновато лирические. Однажды появилась в квартире милая женщина Таня. Гордо и нежно Владимир Михайлович отрекомендовал Таню своей женой. Оглушённая произошедшим с нею чудом, Таня рассказала, что накануне оказалась на дне рождения подруги. Как давно уже не надеясь на перемену в участии, скромно сидела в уголке, как внезапно дверь распахнулась и в комнату вошел Владимир Михайлович. Мы хорошо представляли себе напористое его явление. Как близорукий и одновременно ястребиный взор его мгновенно обнаружил и настиг Таню, блестяще владевший двумя-тремя драматическими приемами Бобров впечатляюще воскликнул. Это моя жена. После чего стремительно пересек комнату и взял женщину за руку. Ошеломленная Таня не противилась судьбе и не вернулась в родной Ногинск ни в этот вечер, ни на следующее утро. Без раздумий поселилась Таня в комнате номер четыре. Обыкновенно Владимир Михайлович легко решал проблему расставания с чрезмерно увлекшимися и потерявшими чувство реальности дамами. Способ был один единственный, но отшлифованный до совершенства. Назначалась очередная встреча, на которой Владимир Михайлович не являлся. но и домой в вечер свидания не возвращался. Расстроенная и обескураженная дама, прождав понапрасно сколько хватило сил, еще с вечера оборвав телефон, на следующий день наконец-то дозванивалась до возлюбленного. А Владимир Михайлович с потрясающей душевной натуральностью разыгрывал шекспировскую по силе и страсти роль обманутого мужчины, целую ночь тщетно прождавшего возлюбленную в назначенном месте. Никакие объяснения и оправдания не принимались, прощения не было никому. Над Бобровым не издеваются, Боброва не обижают, Бобров не прощает. Василий Владимир Михайлович в трубку Привычка говорить о себе в третьем лице прибавляла ему значительности. И до конца дней, ощущая себя жертвой чудовищного недоразумения и одновременно чувствуя свою вину, дама сетовала на судьбу злодейку, разрушившую почти состоявшееся счастье. Близился и Танин час X. Но опять вмешалась судьба и отсрочила развязку. Таня сломала ногу. Перелом оказался сложным со смещением, и Бобров, добрый в сущности человек, не стал выгонять женщину из дому в таком жалком виде, а скитался где-то целых полгода, изредка навещая Таню, и только после того, как нога срослась, отправил ее в свояси. За то время, что Таня прожила в нашей квартире, мы подружились и как могли подготовили славную женщину к неизбежному финалу. Так что отложенного на полгода спектакля Владимир Михайлович разыгрывать не пришлось. Таня и сама рада была унести ноги, в том числе и благополучно сросшуюся. Прошло время, и неожиданно для всех деловито и предприимчиво, Бобров обменял свою крошечную душную комнатенку на просторную и светлую в квартире напротив. Более того, он взаправду женился на симпатичной толстушке тоже Татьяне и, казалось бы, зажил своим домом. Идиллия эта стала возможна потому, что теперь Владимир Михайлович снабжал чем-то нужным геологические партии и постоянно разъезжал по стране, благодаря чему мятежная его душа и мятежное тело удовлетворяли мятежные свои потребности где-то там, вдалеке. Давним летом встретила я Бобрового у подъезда нашего дома в последний раз. Владимир Михайлович рассказывал о тяжелых разъездных впечатлениях, О чемоданах колбасы для друзей, живших и работавших в тех медвежьих углах, куда забрасывала его жизнь, о безысходности их существования долго рассказывал не мог остановиться. И тем же жарким летом умер скоропостижно, в 42 года, то ли от инфаркта, то ли от инсульта, в переполненном московском автобусе. Где-то хранится обёртка от шоколадки Люкс, красная с голубым бантом, с строгательной надписью: "Ольге в день ее рождения" на долгую память от Владимира Михайловича Боброва. А в квартирном лингвистическом арсенале оселы шутливо зловещее предостережение, обращенное к очередной подружке. Мы еще будем посмотреть на твое поведение. А надо будет клизму избитых лампочек поставим. И многозначительное предупреждение. Наши люди в унитазе Столь предприимчиво Владимир Михайлович обменялся комнатами с личностью душераздирающей, с Николаем Александровичем Сумароковым, маленьким, жалобного вида и неопределенного возраста человечком, с огромными серыми глазами удивительной красоты. Опустившись на самое глубокое, самое тенистое дно, никому не нужная, голодавший, вечно топчущийся у ближайшего продовольственного магазина Сумароков был человеком со стаканом. Желающие выпить на троих арендовали стакан, а Сумарокову в качестве гонорара предоставлялась возможность высосать последнюю бутылочную каплю. Описывать этого несчастного человека и его приключения нет сил. Жить бок о бок с Сумароковым было тяжко. Период этого грустного соседства сохранился в памяти чередой тягостных эпизодов. Вхожу в подъезд и вижу Сумарокова, копошащегося у входной двери, Ечт на пытающегося ее открыть. Жду, но дело не сдвигается с места. Решаю открыть своим ключом, подхожу ближе и вижу. Вместо ключа сосед наш упорно всовывает в замочную скважину карамельку в фантике. Из кухни несется гортанный димен вопль. Кастрюля с кипящим дименным супом открыта, а сам крупный брутальный Дима, кипя от негодования сильнее своего супа, схватил за руку чедушного сумарокова поднял ее, эту тощую, скрюченную лапку со стекающими каплями мясного бульона, и с кавказской страстностью обличает похитителя говядины. На следующий день, оставив якобы без присмотра скворчащие на сковороде котлеты, Дима притаился за дверью своей комнаты, расположенной вплотную к кухне. И, конечно же, подстёрёг Сумарокова, схватившего с раскаленной сковороды недожаренную котлету, Темпераментный, суматошливый, но не злой Дима светился просто так из любви к истине. Он не собирался устраивать расправу, просто хотел расставить точки над и. Отважно похищая котлеты, совершая набеги на наши кастрюли и сковороды, Сумароков оставался человеком робким и случалось целыми днями не решался выйти из комнаты, выглядывая в щелку, как мышонок, он прятался обратно. Голоса Сумарокова мы не слышали никогда. В памяти остался только шелест. Зато тягостный запах увы очень помнится, да и мудрено его забыть. Запах сопутствовал соседу, тянулся за ним шлейфом, обретал материальность и окутывал квартиру наподобие домовой завесы. В ожидании Наташиного рождения я старалась выходить в коридор как можно реже, ибо из-за сумароковского запаха токсикоз мой становился угрожающим. Апофеоза Запах достиг тогда, когда Самароков приносил из магазинной помойки огромную кость, погружал ее в гигантскую жестяную кастрюлю, тоже помоечного происхождения, и варил свой собственный бульон. Тогда все прочие запахи меркли и исчезали, заменялись адской вонью, а воздух обретал плотность стюдня. Не такие мы были сволочи, и, конечно же, делились с Сумароковым и супом, и котлетами, но увы, Этого было недостаточно. Да и поздновато. А вот и эпизод и нового рода. Возвращаюсь как-то с прогулки с двухнедельной дочерью. Дома никого нет, а я еще не привыкла к своему свертку. Не навострилась включать свет локтем и двигаюсь по загнутому черному коридору на ощупь. И в районе ванной в кромешной тьме наступаю на что-то мягкое. Видно, жизнь в коммунальной квартире укрепляет нервную систему. В постоянной готовности к неожиданностям не пугаюсь, не вскрикиваю, не спотыкаюсь, кулек не роняю, а переступаю через нечто, отпираю дверь Помещаю Наташу в деревянную клетку-кроватку и только потом выясняю, через что же именно пришлось мне переступить. А это сосед Сумароков лежит поперёк узкого коридора, головою под чугунную нашей ванной, в довольно большой уже подсыхающей луже крови и сладко посапывает. Пытаясь писаться в дверной проём своей комнаты, не дошёл двух шагов и вписался в дверь ванной. Наши ожидались только к вечеру. Так что пришлось позвонить в милицию и жалобным голосом, представившись кормящей матерью, что соответствовало истине, упросить добрых милиционеров приехать и поднять соседа. И что удивительно, приехали и подняли. Подняли, доволокли до комнаты и уложили в кровать. Душераздирающим эпизодом подобного рода несть не числа. Вспоминать их тяжко, а тогда самароковская ситуация оказалась безысходной, и мы с нею смирились. Но произошло Очередная смена. Декорации.